голова двадцатая Мы отошли достаточно далеко, прежде чем раздался взрыв, эхом прокатившийся по сети пещер. Пол содрогнулся, пытаясь выскользнуть из-под ног, а сверху посыпалась мелкая каменная крошка. «Нехило так рвануло!» — хмыкнул тролль, стряхивая с головы мусор. «Дроу явно перестарался!» «Зато вход в ту пещеру им теперь и в жизни не раскопать», — заметил я. «А новый проход они будут искать очень долго!» А еще он оповестил всех, кто может населять пещеры, о нашем появлении. «Ммм, а вот об этом я как-то не подумал», — хмуро пробормотал я. «Ну, как я понял, у нас не такой-то и большой выбор был. Либо столкнуться с монстрами из Бурана, либо переться в неизвестность, в эти самые грёбаные пещеры. И тут ты прав, лучше уж пещеры. Но как же я их ненавижу, ты себе даже не представляешь. А кто любит?» Но это самый быстрый путь до замка. Путь, показанный мне зуровалом Анра. Дождавшись появления довольного собой эльфа, показавшего нам кулак с отопыренным вверх большим пальцем, мы торопливым шагом двинулись дальше. Где-то впереди носились химеры и цокали костяные лапки двух пауков. Эта троица продолжала играть роль нашей разведки. Остальных Хайртур, возглавляющий наш отряд и периодически уточняющий у меня направление, предпочел держать поближе к себе. А Ирзу Загра и тот Сакаил, которому я все же дал официальное прозвище «Умник», на что тот в очередной раз оскалился своей зубастой пастью и радостно закивал, со своими зверями замыкали группу. И как я не старался не думать о недавнем конфликте, размеренно шествующих рядом со мной тролля, дроу и арчанки, мрачные мысли продолжали нагло лезть в мою голову, отвлекая внимание на себя. Тем более, по какой-то причине Аркенрид начал сторониться илики стараясь держать между собой и девушкой меня или Калдратея, который, наоборот, шёл в притирку рядом с Арчанкой, постоянно закрывая её от меня своей широкой спиной. «Вот и думай, не правы ли они оба?» — грустно вздохнул я. «Но нет, я не верю. Не может этого быть!» «Сложно, очень сложно контролировать себя и концентрироваться на непроглядной тьме, когда изнутри душу грызут демоновы сомнения». «Эх, спросить, что ли, совет у учителя?» — подумал я. «Он один ничего не говорил по поводу девушки, словно ему всё равно. Но ведь от моей жизни зависит исполнение его мести. Тогда почему он до сих пор молчит?» И, решившись на тяжёлый разговор, я обогнул тролля, жестом попросив народ продолжать идти в центре отряда, и быстро нагнал идущего в десяти шагах от нас древнего вампира. «Хай, Артур, ты в курсе, что среди нас предатель?» Очень тихо прошептал я, дотронувшись до плеча вампира. Прошептал на языке империи Налдемар, что не был знаком никому из присутствующих. За что отдельное спасибо проведенному, казалось бы, вечность назад ритуалу зов крови. Вот, в общем-то, мне и пригодились бесполезные, как я считал ранее, знания. Горло непривычно засаднило от глухих шипящих звуков, но ради сохранения тайны нашего разговора я потерплю. Догадываюсь. Не поведя и бровью, ответил вампир на том же наречии. «Хотя, как я понимаю, ты знал об этом и раньше». «Да. Ещё в замке Синримов Ариана предупредила, перед тем, как мы отправились с тобой призраками обратно в Некрополь. Не стал я скрывать, пусть и на тот момент это было меньшее, что меня беспокоило. Больше волновало, как обезопасить Синримов и миновать зависший над шеей незримой Ятаган Ирзана. Как думаешь, кто это?» «Все трое». «Что?» Не смог я сдержать удивленных эмоций на своем лице, благо, идущие позади члена команды увидеть его никак не могли. «Илика предала свой народ, подарив тебе свою душу и сердце. Поверь, за опытом тысячи прожитых лет я вижу это как никто другой. Так что цени и береги ее любовь, Крейбен», — поучительно произнес вампир. «Калдратей предал своего учителя, Ирзана, если я правильно понял, что их связывает. И с моей стороны, на месте того орка я бы так просто это не оставил. А Аркенрид, он пират к тому же дроу, так что предательство у него в крови, как, впрочем, и у всей темной ветви эльфов. Режут друг друга они с куда большей радостью, чем те же люди, особенно в правящих кругах, коим его род, без сомнения, когда-то и принадлежал. «Издеваешься, да?» — раздраженно процедил я. «Нет», — покачал тот головой. Я совершенно серьезно. Тебя со всех сторон окружают предатели. А предавший один раз обязательно когда-нибудь предаст и во второй. И любовь, дружба или договор их не остановит. Такова жизнь, мой ученик. Жестокая игра не менее жестокой судьбы. Просто замечательно. Вместо совета я получил поучительный диалог, запутавший меня еще больше. А ты... Выдержав небольшую паузу и крепко сжав кулаки, заявил я. «Отец, пожелавший убить своего сына, не предаешь ли ты родственные узы?» «Мною движет лишь месть, к Крэйбен, и пока ты ведешь меня к обещанной цели, пусть и петляя словно загнанный зверь, преданий старого вампира, носящего имя Хаэртурма Тример, ты не найдешь никого ни в одном из известных тебе миров». На мгновение глаза старшего князя блеснули фиолетовым светом, будто подтверждая его слова. «И «Если мне не изменяет память, то фиолетовый — цвет бездны, а значит, можно считать, что первозданная сила ответила вместо него». «А если ты так опасаешься членов своей команды, то скажи, зачем ты вообще потащил их с собой в ака как гошь?» «Потому что один я точно не справлюсь», — признался я. «Вот и ответ. Так что делай, как я». «Иди до конца, и смета любого со своего пути, кем бы он ни был!» И насколько бы не были жестоки его слова, нельзя было не признать их правоту. «Но, может, ты хотя бы подскажешь, что это за амулет на шее илики? В магии я разбираюсь, увы, постольку поскольку, даже несмотря на наличие соответствующих умений» точно не скажу ибо устройство амулета само по себе довольно сложное и на удивление превосходит по качеству разработки моего времени задумчиво начал хайртур но могу предположить что основное его предназначение все же защита почему ты так думаешь В него встроены десятки самых различных защитных плетений стихийной магии, способных, если я правильно понимаю, объединиться в некое цельное заклинание по мысленной команде носителя. Вот только кроме того в амулете есть еще и сигнальная сеть, а также магические импульсы, волной, исходящие из камня, каждые пять ударов сердца. Но это еще не все. Каменная основа амулета глубоко пропитана неизвестной мне ритуальной магией, объединяющие в себе первозданные силы жизни и смерти. И это не магия орков, эльфов или вампиров. Либо я слишком отстал от современной науки. В общем, суть ее я не понимаю совершенно. Будь я в своей личной лаборатории, то разобрался бы, конечно, а так, извини, развел он руками. Спроси у Элики сам, если тебя так мучает этот вопрос. Или... У тебя же есть фамильяр, способный без проблем подключаться к артефактам Эрдогаров, верно? Возможно, и к современному амулету тоже получится. Не получится. Тут же отозвался тот, словно слушал наш разговор с самого начала. Я уже пробовал. Конечно, можно взломать его, но тогда, боюсь, он будет разрушен. Сделать? Не надо. Просто следи за Эликой, если не сложно, попросил я его. Тут за каждым надо следить. «У каждого из них что-то непонятное и странное, да найдется». «Проклятие! Тогда следи за всеми». «У меня энергии на это не хватит. Будет не очень хорошо, если я впаду в спячку в самый неподходящий момент». А -а -а, демоны и бездна! Ладно, тогда замяли». «Что?» «Отдыхай, — говорю, — и набирайся этой своей энергии», — пояснил я, возвращаясь в центр отряда. И что интересно, никто из ребят даже не спросил, о чём я таком болтал с Хаэртуром. Либо решили не показывать, что кто-то из них подслушал, либо посчитали неважным мой разговор с учителем. А спустя час, когда мы попали в пещеру, в центре которой росла стена почти объединившихся друг с другом сталагмитов и сталактитов, я скомандовал привал. «Перекусите пока что, а я вытащу сюда эльфов из Зуровала». «Давно пора уже было это сделать». С набитым ртом произнёс колдратей, жестом мага, доставая из кармана большое наливное яблоко. Слегка подивившись словам неожиданно поддержавшего меня тролля, я отошёл подальше расположившийся прямо на полу группы. Достал из кармана некогда вручённый мне ванрогом артефакт. Тёмное зеркальце размером с ладошку. И практически тут же в памяти всплыли позабытые слова юного воришки. Используй до того, как Мокнатал закроет проход в Ака-Кагош, ведь иным способом попасть туда уже не получится. После Второй войны богов проходы в мир демонов были специально запечатаны во всех планах реальности, в том числе и в Астрале, из-за опасения, что кто-либо из пленников всё же сможет сбежать из Ехалара. К слову, Зуровала можешь призывать смелые так. На него данное правило не распространяется. Несложно догадаться, почему. «Эй, как там тебя?» Мысленно позвал я фамильяра. «Тут я, тут! Я всегда тут. Можешь так не кричать!» — раздался недовольный голос. Видимо, я позвал его ну слишком уж громко. «Извини, ты можешь мне портал открыть ненадолго?» «Конечно». Перед лицом засветилась маленькая такая арка, размером с кулак, через которую разве что только домашний кот пролезет. «И не возмущайся, этого более чем достаточно для того, что ты задумал». «Ага, значит, он всё-таки читает мои мысли». «И к слову, меня зовут Дилария». «Дилария?» — удивлённо переспросил я, мгновенно позовыв прочтение мыслей, синримов, зверобога и вообще, зачем мне, собственно, нужен был этот портал. «То есть ты астральный дух женщина?» «Да». «Что ты так удивляешься? Некогда каждый из планов этой реальности был населён разумными, в том числе и астрал «О-о-о! Значит, все духи разумны?» и стихийные тоже, — вспомнил я кое-какие основы магии. Некогда были разумны. С горечью в голосе уточнил, уточнила Дилария. Сейчас даже та у стены, раса которой я принадлежала в незапамятные времена, превратилась лишь в жалкую тень былого могущества. Но и тон фамильяра резко сменился, усуровил. «Мой принц...» «Разве вы не хотели призвать Вака как гуш своих боевых товарищей?» «Да-да», — спохватился я. «Но потом ты мне обязательно все расскажешь». «Конечно», — согласилась Дилария. «Я знаю, что вы тот еще любитель древней истории». «А кто ее не любит?» «Но, впрочем, да, давай, правда, ближе к делу». Подняв зеркальце глазам, я всмотрелся в его абсолютно чистую зеркальную поверхность, где отражалось все вокруг, кроме меня самого. Но вот отражение подёрнулось дымкой, и вскоре зеркальце показало мне первого из тех, кого я решил вытащить в этот мир — Альвара. Одетый в лёгкую рубашку и простенькие штаны, командир призраков сидел на поваленном стволе дерева, очищенном от сучьев и веток. Топор лежал у ног эльфа, а в руках он держал знакомый мне по недавним приключениям амулет связи. Видимо, с кем-то общался. «Ладно, не будем мешать, вернёмся к нему чуточку позже». Изображение плавно сменилось на беловолосого джайра. Неунывающий весельчак расслабленно лежал на в кровати, укрывшись тонкой простынёй до пояса, и насвистывал какую-то мелодию. «Лайла, ты скоро?» Резко прервавшись, нежным голосом протянул джайр, глядя куда-то в сторону. «Я уже готов!» «Дорогой!» Раздался не менее сладкий девичий голосок. «Ещё пару минут!» «Да что чтоб вас!» С досадой закатил я глаза. Но откладывать перенос на следующий раз мне не хотелось, так что придется Джайру немного потерпеть сырость и холод. А потом уж и оденется. По-любому у него в инвентаре запасных комплектов брони хватает на все случаи жизни. Мысленная команда, и эльф мгновенно растаял в воздухе, в следующую секунду соткавшись из ничего прямо передо мной. «Что происходит?» Гневно выругался полностью обнаженный синрим, скорчив кислую гримасу и, недовольно, затряс головой. «Какого вообще?» И тут, адаптировав зрение под кромешную тьму, царившую в пещере, он, наконец, заметил меня. «Крейбен!» Казалось, что от яростного крика, полного возмущения и злости обрушится каменный свод. «Ты! Ты!» «Минутку». Вытянув вперед руку и выставив указательный палец, я отвернулся от возмущенного до глубины души эльфа. Зеркало вновь показало мне Альвара. Тот вовсю работал топором, счищая с поваленного ствола дерева толстую кору. Замах, удар. Летят щепки и куски коры. Замах, удар. Очередной замах и... Топор силой ударяет о каменный пол. Раздается противный звон. Треск не невыдержавшей деревянной рукояти, а следом грубая брань эльфа. «Какого демона?» Альвар откидывает сломанное топорище в сторону. «Где я?» «Господа!» Привлек я внимание призраков и разразился короткой, но вдохновенной речью, очень стараясь не смотреть на идеально заточенный метательный ножик в правой ладони Альвара. «Приветствую вас, Вака Когоше, мире демонов и монстров, а также обители жутко дичайшего холода!» «Да мы уже это поняли», — переглянули эльфы. «Что так поздно-то?» Не было времени, пожал я плечами. Сначала бураны-монстры, потом пещеры. Вот только как на привал встали, появилась такая возможность. «Замечательно! Просто замечательно!» Топнул ногой Джайр. «А можно было встать на привал через часик-полтора? У меня сейчас такое, мать твою, за ногу намечалось!» «Знаю, я видел». «Чего?» — нахмурился эльф. «Крейбен, ты извращенец?» «Не, что ты!» Тут же начал оправдываться я, запоздало, поняв, что явно лишнее брякнул. «Это все артефакт вот этот!» — сунул я ему под нос зеркальца. «Смотри!» — и в отражении появился удаляющийся от группы Аркенрид. «Ты куда?» — раздался ему вдогонку голос колдратея. «Догадайся!» — не оборачиваясь, грубо бросил дроу. а догадливо закивал тролль. «Отлить, что ли?» «Нет, Кракен, тебя поглоти! Просто проветриться захотелось!» «Ладно, ладно. Только недолго там сиди. Крэйбин скоро вернуться должен. Успею!» «Вау!» — удивлённо воскликнул Джайр. «Крутая вещичка! А где достал?» «Это что, за любым, на ком висят эти твои метки, можно так подсматривать?» «Ага. Класс! Хочу такую же!» «Ну вот как вернёмся, отдам», — пообещал я. «Мне она, думаю, потом вряд ли уже пригодится». «И научишь ставить метки?» «И это тоже!» «Да!» — резко махнул Джайр, согнутой в локте рукой с крепко сжатым кулаком. «И если что, ты это! Вдруг нужно будет, сразу скажи! Я тебе эту штуку верну! На время!» — заулыбался эльф. «Ладно, давайте одевайтесь, а я пока призову Зуровала. Кстати, зелье сундука из Некрополя у вас?» Запоздало спросил я, не понимая, что Джайр, приплясывая на месте, чтобы согреться, смотрит на меня таким выжидающе грустным взглядом. Альвар согласно кивнул, приложив руку к району солнечного сплетения, к месту, где, видимо, и находился сейчас невидимый простому глазу пространственный амулет. А вот Джайр как-то замялся, сконфузился, тут же спрятав глаза. «Крэйбин, ты только не сердись!» Начал беловолосый эльф издалека. «Понимаешь, я... ну, тут такое намечалось, и...» «Ты его снял?» Удивленно уставился на подчиненного командир призраков. «Да, снял!» «Он мне мешал!» Бах! Дотянувшись до Джайра, Альвар отвесил тому увесистый подзатыльник. «Бабник хренов! Ты чем думал?» «Головой!» «Какой именно?» «Так, хватит!» Остановил я Римов. «Джайр!» Строгий взгляд, от которого эльф попытался спрятаться за спиной командира. «Вот от кого, от кого, но от тебя я такого не ожидал!» «Ну, прости, пожалуйста, а!» Состроил тот извиняющуюся рожицу и круглые, как блюдца, глаза. «Демоны с тобой», — махнул я рукой. «Альвар, поделишься с ним одеждой?» «Придется», — вздохнул призрак, вытаскивая из инвентаря новенький комплект кожаной брони. «Куда деваться-то?» «И зельями. Мне, кстати, часть тоже выдели сразу». «Зуровало призову. Потом передашь незаметно». «А остальным?» «Нет, пока нет. У нас в группе предатель, я понятия не имею, кто это». Так что не будем снабжать его редкими зельями. И вообще, поглядывайте за ними, хорошо? Нам уже недолго идти осталось. Не хочу сюрпризов». «Без проблем», — скидывая рубашку, отозвался Альвар. «Как скажешь, Крейбин!» А это уже Джайер, торопливо натягивающий на ноги чёрные, как сама тьма, штаны. «Зуравал». Расслабленно позвал я Зверобога. Тишина. «Зуравал Анра!» — настойчиво повторил я. «Ты нужен мне!» И снова напряженная тишина. «Не понял». Недоумевающе протянул я вслух, даже не ощущая связывающую нас с ним незримую нить. «Зуровал! Ты где?» Разнесся во все стороны мой панически мысленный крик. «Ты не дозовешься до него, ненаследный принц Эрдегаров?» раздался в голове усталый голос Деларии. «Почему это?» возмутился я. «Он закрылся ото всех, в том числе и от тебя». «Почему?» Повторил я, на этот раз печальными нотками. «Он прячется?» «От кого?» «От богов!» В проклятье Сжал я зубы до хруста эмали. «На него что, открыли охоту?» «Боюсь, что да. Договор с богом орков мог наталом. Его нарушил не только ты, но и зуровал. И что мне теперь делать?» «Ты знаешь, где искать Клистегра и Литары?» «Найди их возроди древнюю», — Зуровал это сразу почувствует. «Не только он, конечно, но зато зверь первым тебя найдет. Кстати, буквально пять минут назад я засекла кое-что, что тебе очень не понравится». «Ну?» — поторопил я Диларио. Кто-то на короткое время снял одну из печатей, закрывающих Ака как Гош. «Мок Натал!» «Тебе виднее. Ты можешь отследить место, куда переместились наши гости?» Нет. Срыв печати — это лопнувшая струна, пустившая эхо на все уровни магической энергии. А вот выяснить, сколько разумных прошли проходом и где именно появились, для этого... Понял, понял. Можешь не продолжать. При первой же возможности я тебя лично любым способом подвешу над разломом бездны до полной зарядки. Было бы неплохо сделать это как можно скорее. Ты просто не представляешь, каково это — чувствовать себя слепой и глухой. В голосе Деларии прорезались плаксивые нотки. «Представляю, я был год мёртвым!» «Да? У тебя просто столько всего много в памяти, а я даже ещё и пятой части не просмотрела». «И хватит ковыряться в моей голове!» настойчиво попросил я. «Прости, но не могу. Моя суть — оберегать принца всеми возможными способами, а для этого мне нужно знать всё, что он так или иначе умеет. А если я запрещу?» «Запрещай!» Быстро, очень быстро, что подозрительно согласилась Дилария. «В чем подвох?» — настороженно спросил я. «Я не послушаюсь», — радостно ответила фамильяр. «Запретить мне что-то делать не могут даже древние боги». ах как же меня все это достало!» — схватился я за голову. «Но я ведь бессмертен даже здесь, ты же сама об этом говорила». «Это не имеет значения», — Дилария была неумолима. «Крэбин, что случилось?» Ко мне незаметно подошли полностью одетые и укомплектованные призраки. Лучшая расовая броня, оружие, амулеты, зелья в карманах быстрого доступа, там же и свитки, чтобы не терять время на поиск в инвентаре. «Очередные проблемы», — хрипло ответил я и пояснил. «Зуровала с нами не будет». Мало того, недавно в этот мир переместился неизвестный по численности отряд орков. Возможно, не более десяти разумных. Если при давнем разговоре тет а -тет мог Натал, меня, конечно, не обманул. Но верить ему сами понимаете. Развел я руками. Так что возвращаемся к группе. Привал окончен. А когда мы втроём вышли к моему отряду, пришлось повторить это ещё раз. Народ пытался засыпать меня вопросами, требуя подробностей, но я был неумолим, объяснив ситуацию как можно короче и утаив свой второй по значимости секрет — фамильяра Эрдегаров в спрятанных под рукавами браслетах на запястьях. И на радость троллю, или всё же разочарование, отряд без проблем добрался до чёрного входа в обитель клана Раук, так никого и не встретив на своём пути. Но добраться до замка было самое простое — А вот что делать дальше? Я ведь не знал, живы ли кто из Эрдегаров, и если живы, то как встретят разномастный отряд разумных, желающих забрать Клистегры и Елитары. До сего момента я ставил на присутствие среди нас Зуравала. Члены клана Раук не могли не узнать древнего зверобога, созданного не менее древними богами. Но, увы, его с нами нет. Правда, был еще шанс доказать свое право при помощи фамильяра, который, к слову, имея минимум энергии, даже не мог проверить, есть там кто или нет. Но и опять же, я лишь не наследный принц, и мое слово может поставить под сомнение любой более близкий к трону Эрдегар. А таких в обители клана Раук хватало. После уничтожения рода Суртов императорский титул должен был перейти ко второму по старшинству роду, члены которого как раз и нашли убежище на пике смерти. «Дальше справятся только призраки», — произнес я, указывая на хоть и покрытую ржавчиной, но все еще крепкую решетку. но еще бы! прутья толщиной с руку из зачарованного магии металла». «Там справа и слева по рычагу», — начал объяснять я Альвару способы запуска подъемного механизма. Раз решетка на месте, то они сейчас в верхнем положении. Их нужно будет опустить вниз, одновременно. Понятно? Вот прям одновременно-одновременно? Да. Именно так Эрдегары пропускали в замок Зуровала, если судить по тем его воспоминаниям, что я видел. Немного тише добавил я. А если механизм заржавел?» Джайр сомнением окинул взглядом просторную комнату за решеткой, по потрескавшимся стенам которой стекали ручейки воды, собирающиеся на полу в огромную лужу, раньше, чем та успевала стечь в проделанное в полу маленькое отверстие, также закрытое решеткой. Помещение охраны, в коем тысячи лет назад встречали и проверяли группы, спасшихся от лорда Ралсона и Эрдегаров, было заброшено явно не так-то и давно, по меркам самой истории обители клана Раук. Сотни три лет назад уж точно — Кубометры паутины, заполняющей пустоты в камне-мох, сантиметровая пыль в дальнем и самом сухом углу, сорванная с петель массивная дверь, ведущая в длинный извилистый коридор со множеством миниатюрных бойниц и странных отверстий в крепких стенах. «Надеюсь, нет». Отлично понял я сомнение эльфа. «Иначе нам придётся тупо долбить стену. Эту решётку магия не берёт в принципе». «Я могу попробовать», — предложил хай Артур. А если охранные заклинания ещё не развеялись? Поэтому нет, уж лучше стену. Но оставим это как запасной вариант. Кстати, ребят, повернулся я к призракам. Идите через пол, там сплошной гранит и точно никакой магии. Но Альвар и Джайр всё равно погружались в камень неспешно и осторожно, опасаясь в любой момент какой-нибудь неприятности. Впрочем, минуло, в чём я и не сомневался. Быстро найдя единственные с двух сторон от решётки рычаги, эльфы на счёт три резко опустили их вниз. «Надо же! Как по маслу!» — удивился Джайер. «Неплохие у них тут технологии!» «Вот только решетка еще на месте!» Выждав десяток секунд, заметил Альвар. «Значит, что-то все-таки там сломалось!» «Не может!» И я не договорил, так как в потолке раздался сначала треск и скрежет, а затем решетка все же дернулась и начала медленно подниматься вверх, скрываясь в специальной выемке. «Хай, Артур, пошли вперёд двух паучков, одного за другим на расстоянии двадцати шагов!» — попросил я вампира, приказав никому не соваться в коридор, пока мы его не проверим. «Ловушки?» — догадался вампир. «Да, и много!» «Но тут уже кто-то ходил!» — кивнул он на валяющейся в центре комнаты искорёженную дверь. «Скорее уходил!» — выделил Альвар последнее слово, заглядывая в коридор. Решётка могла и сама опуститься. Ты сам слышал, какие там механизм звуки издавал. Этого никто из нас не знает. В любом случае, сначала проверим. Не спорю. Пошёл первый паучок, звонко цокая костяшками по каменному полу. Пять метров. Десять. Пятнадцать. Следующий. Ушёл и второй, выдерживая заданное расстояние до сородича. «Ну что?» Спросил Хайртур, когда оба паука добрались до конца коридора, там же нашли ещё одну сорванную с петель дверь и ушли дальше, изучать круглую комнату с лестницей в центре. Альвар, Джайр, привлёк я внимание призраков. «Какова у вас максимальная скорость смены формы?» «Меньше, чем длится удар сердца». «Ага, доли секунды». Прикидывая варианты, перевёл я в привычный для себя счёт. «Ребят, мне нужен доброволец». Кому-то из вас придётся активировать все возможные защитные заклинания и пробежаться туда-сюда. Если что, среагировать успеете. С Саккаилов или Химер смысла посылать я не вижу. Думаешь, на неживой или живой лишь отчасти организм ловушки могли не среагировать? Задумчиво произнёс Альвар. Верно. Тогда пойду я. Переглянувшись с Джайером, шаг вперёд к коридору сделал командир призраков. Да не спеши ты, погоди! Схватил я его за руку. «Хаэртур, повесить на него пару-тройку своих фирменных щитов сможешь?» «Конечно!» — кивнул вампир, сцепив ладони и хрустнув пальцами. И вот переливающийся всеми цветами радуги сумеречный эльф переступил через порог дверной коробки, а мы все в ожидании сгрудились за его спиной. Кроме виверны и медведя, которые пока что остались в тоннеле, заподнятой и подпёртой той самой дверью и решёткой. Просто с ними в комнате сразу бы стало тесно. Но главное, что они по коридору пройдут, ширина которого почти впритык по объёму грудной клетки пещерного медведя. Это мы проверили, пока Хаэртур колдовал над Альваром, а то очень бы не хотелось их здесь оставлять. Второй шаг, третий, и эльф остановился напротив первой бойницы, в глубине которой, насколько я знаю, скрывался напичканный магией механический арбалет. «Да там пусто!» — приглядевшись, воскликнул Альвар. «Он раскурочен ко всем демонам!» «Проверяй дальше, их там хватает». «Только осторожней», — произнёс я. Очередная бойница, и эльф даже рискнул сунуть туда руку и вытащить наружу обломок натяжной дуги арбалета, показав его нам. Кто-то, уходя, предпочёл сломать их все. «Ага, а ещё, походу, отключил ловушки в полу и потолке», — сообщил я Альвару. «Они тоже так и не сработали. Давай до конца и обратно». Эльф пожал плечами и перешёл на быстрый шаг. Добрался до помещения с лестницей и также спокойно вернулся в комнату охраны. «Хай, Артур, Повернулся я к вампиру. «Отправляй паучков наверх, пусть выход проверят. Лестница ведёт в левое крыло замка, а нам нужно правое. Попасть в него можно либо напрямую через зал, либо в обход, через коридор, идущий параллельно его задней стене. Так что потом пусть осторожно проверят оба пути. И если здесь остались живые разумные, то ни в коем разе не затевают боя и сразу уходят. В общем, в любом случае, лишь добравшись до правого крыла, мы сможем подняться в третью башню, на самом верху которой находится вход в магическую сокровищницу клана Раук. Именно там эрдегары должны были оставить Клистегры и Елитары после того, как тело умершей богини развеется в прах. «И как мы ее откроем?» — удивленно посмотрел на меня Аркенрид. «Ну...» Как ее открыть, знают только Зуравал, Вильхар, глава клана Раук и... Теперь еще и я. «И нам ты, разумеется, об этом не скажешь», — с легким оттенком разочарования уточнил Калдратей. «Не поймите меня неправильно, но нет, ведь это не мой секрет». «Хорошо», — пожал плечами троль «Секрет так секрет. Главное, давай потом не будем торопиться покидать замок. Тут же столько всего интересного и редкого». «Я обязательно хочу его осмотреть». «Кстати, а ты не знаешь, где здесь еще есть сокровищницы, библиотеки и, желательно, оружейные склады, или где они тут хранят броню, клинки, заготовки и слитки редких металлов?» Ненавязчиво поинтересовался он. «Кое-что знаю», — неопределенно махнул я рукой. «Но осмотрим их все вместе. И только лишь после того, как я достану Клистегры». «Да без вопросов», — улыбнулся колдратей. «Тогда вперед». Махнул я рукой на коридор. «Ирзу, Хаэртур и я идем первыми. За нами Илика, Эльфы и ты. Звери и Сакаилы замыкают группу. Всем все понятно?» Члены отряда в разнобой подтвердили полученный приказ, и даже Сакаил по имени Умник прорычал что-то неразборчивое, но явно согласное. «Зал чист!» Когда мы поднимались по лестнице, не оборачиваясь, отчитался Хаэртур, жестом остановив движение отряда. «А вот коридор...» «Секундная пауза...» «Знаешь, я бы там точно идти не стал...»